Глава восемьсот двадцать т р Дархан, хаджар, стоя на холме около камня и невысокого дерева, в кронах которого спала птица киталь, кричал куда-то в небо. Дархан! Дул ветер. Он озерными волнами качал высокую траву, раскинувшуюся в этом иллюзорном мире души до самого горизонта. Дархан вновь во всю мощь легких закричал Хаджар. Он знал, что из-за яда сестры короля эльфов враг не мог появиться ни в его сознании, ни в мире души. Но чтобы н и произошло в пустошах, то событие изменило статус-кво. Возможно, это было связано с наследием, которое Дархан заставил принять, чтобы потом самому его же и использовать. Чтобы это н и поменяло в том, насколько сильно я ограничивал влияние Дархана на душу Хаджара, но теперь тот мог появляться здесь, видимо, не всегда, с большими перерывами, но мог. Не в моих силах спасти его, мой потомок. Хаджара вернулся. Сначала он даже не узнал того, кто стоял у него за спиной. В первой их встрече враг появлялся в виде большого черного ворона. Затем, получив больше силы, неизвестно откуда, трансформировался в тень, завернутую в плащ, сшитый из тьмы. Чуть позднее в пустошах уже другой осколок его собственной души, поглощенный Дарханом, предстал в образе дряхлого старика. А н о и неудивительно. Тот осколок прожил сотни эпох, запертый внутри древней сокровищницы, принадлежащей самому Дархану. Он использовал ее в качестве тренировочной площадки, заманивал туда наивных, ищущих силы а д е п т о в Силу-то он им, разумеется, давал, но плата была высока. Помимо прижизненного рабства и следования воле Дархана, а д е п т ы лишались еще и посмертия. Даже после своей гибели они в облике големов были вынуждены служить в сокровищнице своего учителя в ожидании того момента, пока не придет тот, кто сможет их освободить. Таким человеком стал хаджар, заплатив за это тем, что в очередной раз дал силы осколку врага, запертому внутри себя. Тот, кто стоял сейчас перед хаджаром, не был стариком. Скорее он выглядел как умудренный жизненным опытом, прошедший невероятное количество битв, слегка уставший, но все еще свирепый воин преклонного возраста, скрытый все тем же п л а щ о м но теперь уже скорее не из тьмы, а из простой ткани, с волевым подбородком, густыми седыми волосами единым потоком, плывшими на ветру. черными, без белка, пугающими глазами и взглядом, будто на тебя смотрит сама смерть. Дархан был высок, но не выше Хаджара. Можно было даже сказать, что они и вовсе оказались одного роста. Увы, из-за плаща, полностью скрывавшего фигуру и опускавшегося до самой земли, что-то еще рассмотреть не представлялось возможности. Я и не прошу тебя спасти его, попытался вывернуться Хаджар. Тогда зачем ты пришел сюда, Дархан? Смерив потомка слегка насмешливым взглядом, подошел к камню, оставшемуся после окончательного ухода Трависса. И если раньше он в наглую садился на него, то сейчас опустился на траву и прислонился спиной. Седые. Почти белые волосы разметались по плечам, а сам он обратил взгляд к небу. Знаешь, в первый день, когда я увидел этот мир, небо было цвета пролитой крови, произнес враг. Черный генерал, восставший против целого мира, едва было его не уничтоживший. Долгое время я думал, что это его единственный цвет. Хаджар вспомнил историю о том, как появился на свет черный генерал. Боги создали его из мертвого дерева, выращенного умирающей землей. История гласила, что в те времена еще не было ни людей, ни первых рас. а б е з ы м я н н ы й мир охватила война, которая уничтожала целые регионы. Она длилась несколько сотен тысяч лет. И все это время черный генерал сражался в нескончаемой битве, благодаря которой и стал величайшим из когда-либо живших в этом мире мечников. Что же, пожал плечами хаджар. Если ты не можешь мне помочь, то насладись последними мгновениями небесной лазурии. Скоро нас обоих отправят к праотцам, вернее меня к праотцам, а тебя в забвение. к другим осколкам твоей душонки. Дархан полностью проигнорировал з а в а л и р о в а н н о е о с к о р б л е н и е Вместо этого он лишь продолжил смотреть на небо. Я сказал, что не могу спасти его, но могу тебя. Да, и каким же образом? Ты знаешь, каким мой потомок. Весь твой род, все поколения были порождены лишь для того, чтобы однажды. Помочь мне освободиться с горы черепов и исполнить цель. Не оттягивай попусту этот момент. Зачем страдать, если я предлагаю тебе блаженство? Обычно блаженство мне предлагают шлюхи в борделе. Хаджар попытался в очередной раз пронять врага оскорблением, но не получилось. Надо же, а раньше его было довольно не трудно вывести из себя. Хотя оставался еще козырь в словесном рукаве Хаджара. И не знаю, как для тебя, черный генерал, но для меня смерть не есть блаженство. Хаджар ожидал чего угодно, вплоть до безумной попытки осколка врага убить своего носителя. Но нет. Первый из Дарханов, как сидел, прислонившись к камню, так и остался там сидеть. Он проигнорировал даже упоминание его. данного при создании богами имени, прежде стоило только упомянуть черного генерала, как Дархан тут же выходил из себя. Для него это было сродни мельтешащей тряпки для быка. Я не предлагаю тебе смерть, хаджар, лишь блаженный сон, который я для тебя создам. В нем ты можешь быть кем угодно и с кем угодно. Заманчиво протянул хаджар. Но прости, нет. У меня у самого есть цели и планы, а п о д о б н о й чушью, если честно, меня уже искушали все, кому не лень. Боги, демоны, фейри, духи, я уже и со счету сбился. Дархан слегка улыбнулся, как-то даже слегка горделиво, что ли, если, конечно, хаджару не показалось. Тогда мы оба умрем, с т о и ч е с к и заметил черный генерал. И раз уж нам суждено сегодня закончить совместное путешествие, то сядь рядом, славный потомок. Давай немного поговорим. Мне не о чем с тобой разговаривать, враг. На какое-то время долина погрузилась в тишину, даже ветер стих. Это не очень то вежливо с твоей стороны так говорить с предком. Когда ты умрешь, то в доме п р а ц о в тебя встретит и частичка моей сути. Возможно, не стал отрицать очевидное Хаджар, но если бы дети каждый раз походили на отцов, мир бы умер еще до того, как ты сам появился на свет. Дархан только пожал плечами. Хаджар же, прикрыв глаза, начал постепенно возвращаться в реальность. В мире души время текло иначе, и за те несколько минут, что он беседовал с Дарханом. В реальности миновало всего д о л я мгновения. Тень бессмертного в черных горах Балиума рассказывал, что великие секты страны бессмертных, нечто вроде аристократии в империях, только совмещающие в себе функции школ, кланов и маленьких конклавов одновременно, обладали т а й н ы м и техниками, позволяющими тренироваться в мире души. Это позволяло ускорить процесс адепта. но сильно с т а р и л о его разум, так что лишь бессмертные, те, кто истинно неподвластны времени, могли себе позволить использовать такие техники. Перед тем, как окончательно исчезнуть, хаджару слышал приглушенный голос Дархана: "Я говорил тебе, чтобы ты приходил, когда станешь рыцарем и познаешь королевство. Но, думаю, ты заслужил узнать второй удар." Но знай, если окажешься хоть на долю недостаточно силен, то мгновенно умрёшь. И одновременно с этими словами, как было прежде в пустошах, в Хаджара влилось полное знание о том, как использовать следующую с т о й к у из техники меча четырёх ударов, полное всеобъемлющее знание, а вместе с ним и законченное умение. Такое, будто хаджар пол жизни провел в тренировках с этой стойкой. Второй удар, обнаженный меч, удар, созданный лишь с одной целью — поразить сердце врага с максимальной скоростью. Один единственный, но смертельный выпад. Ведь по сути в битве всегда хватало лишь одного точного, пропущенного врагом удара, чтобы отправить его на тот свет.